В той же комнате стояло бюро с изображением разных эпизодов из путешествия государни по Таврической области. Делал это бюро крестьянин графа Салтыкова. Далее во всю длину по каналу, 30 сажен длины, около трех ширины, шла ложа Рафаэля, расписанная Альфреско. Затем следовали кабинеты минералогические, скульптурных и античных мраморов и императорская картинная галерея. За картиной галереи первое время надзирал придворный живописец Фензельд, известный реставратор древних картин. После него с 1780 года был смотрителем венецианец Мартинелли. Над собранием гем, монет, и эстампов и других произведений художеств был начальником библиотекарь императрицы коллежский советник Петров. Но так как последний был часто посылаем в Москву, то большей частью заведовал этими собраниями унтер-библиотекарь, коллежский асессор Алексей Иванович Лужков. Императрица очень его ценила и оказывала ему большую доверенность, присылая к нему драгоценные вещи без всяких записок. Однажды государыня, отворяя у него разные шкафы, по рассеянности положила ключи от них в свой карман. Лужков на это обиделся и просил государыню, чтобы она дала ему отставку. Государыня очень удивилась и просила его сказать, что за причина, почему он хочет ее оставить. «Я, государыня, честен, всегда пользовался вашим доверием, а вчера заметил, что вы в первый раз меня заподозрили и взяли ключи от меня, после этого я вам уже не слуга». «Помилуй», сказала императрица, «я сделала это по ошибке, без всякого умысла, вот твои ключи, не обижайся, извини меня, я впредь буду осторожнее». Этот Лужков по окончании государыни представил в казну серебра и золота, не записанного в книгах, более чем на 200 тысяч рублей, и немедленно после того вышел в отставку. Круг общественных увеселений в царствование Екатерины стали входить в моду клубы или клобы, как их тогда называли. Всех их, начиная с 1770 года по 1795, было основано в Петербурге семь. Поводом к основанию первых таких клубов, хотя и послужила благотворительная цель, но вскоре по открытии их было замечено, что посещали их люди не только такие, что ищут в длинные зимние вечера средства лишь рассыпать мысли свои, но и такие, которые впадают в подлые поступки и особенно умножают страсть карточной игре. Императрица строго преследовала азартные игры и по временам издавала указы, строго запрещающие их, но они скоро забывались. Особенно много играли у князя Потёмкина и Орлова. Екатерина говорила про игроков. Эти люди никогда не могут быть полезными членами общества, потому что привыкли к праздной и роскошной жизни. Они хотят всю жизнь свою провести в этой пагубной игре, и таким образом, лишая себя всего своего имения и нисколько об этом не заботясь, делают несчастными и других, которых они обманывают и вовлекают в игру. Наказанием для игроков был арест в тюрьме под крепким караулом. Узнав, что в Москве завелись карточные игроки, она писала главнокомандующему. «Иностранцев высылайте за границу, а своих унимайте. А если нужно будет, то пришлите ко мне именной список их. Я велю публиковать об них в газетах, что всякий мог их остерегаться, зная ремесло их». Раз до сведений Екатерины дошло, что генерал Львашов ведет сильную азартную игру. Государыня при встрече говорит ему. «А вы все-таки продолжаете играть?» «Виноват, Ваше Величество. Играю иногда и в коммерческие игры». Двусмысленный ответ обезоружил гнев Екатерины. Она только рассмеялась. Этот Левашов не изменял своего образа жизни до самой смерти. То и дело проигрывал крупные суммы денег. Император Александр I по вступлении на престол издал указ об истреблении непозволительных карточных игр. где, между прочим, было сказано, что толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. На этом основании всех уличенных в азартных играх приказано было брать под стражу и отсылать к суду.